Глава 33. В комнате горит тусклый свет. Владимир лежит в кровати с ноутбуком. Увидев меня, он хмурится. Не ожидал. «Что-то случилось?» — спрашивает спокойно. «Я задачу решила. Сложную», — рассказываю я. «Два дня с ней сидела с утра до ночи, и все получилось». «Ух ты! Поздравляю!» — говорит он с едва заметной улыбкой. Рассматривает меня с легким интересом. Повисает пауза. Я сказала то, что планировала. Он похвалил. Кажется, пора возвращаться к себе. Мешкаю секунду, и Владимир вдруг произносит. О чем там, задача твоей? Хочешь, покажу? Да, давай, тащи ноутбук. Он двигается, как бы приглашая залезть к нему в постель. И меня это пугает. Что, если он голый под одеялом? Я подхожу ближе и протягиваю руку. Пойдем вместе, что я буду бегать туда-сюда. Ну, пошли, трусиха. Владимир берет меня за руку и поднимается при этом демонстративно закатывая глаза и почему-то становится смешно. К счастью, на нем домашние свободные штаны. Мы вместе идем в мою спальню. Кружевная пижама вдруг кажется излишне сексуальной. Шорты и топ, благо хоть непрозрачные. Я веду мужа в свою комнату за руку. Время к полуночи. Сама за ним пришла, сама предложила. Но он ведь пообещал, что мы ничего друг другу не должны еще целый год. Владимир усаживается в кресло у стола, я наклоняюсь и начинаю объяснять условия задачи. Он кивает, слушая, слегка прищурившись. Я показываю ему код, который написала. Потом нажимаю кнопку «Посчитать», и на экране появляется цифра 9. «Та-дам!» — восклицаю радостно. «Все сошлось». «Это что такое?» — хмурится Владимир. «Тут всего одна цифра». «Да, это ответ на задачу. Девять». Он моргает. «Просто девять? Ну да». «Погоди, то есть ты два дня сидела, не отрываясь от монитора?» Он делает паузу. «Угу», — киваю я. «Не ела путем, не пила», — тянет Владимир своим фирменным грозным голосом. Я сначала пугаюсь и сильно жалею, что притащила его к себе, но потом меня осеняет. Откуда-то вдруг понимаю, или интуиция подсказывает, или нутром чувствую, что он попросту шутит, именно сейчас. У него хорошее настроение, а колоссальное разочарование в голосе — мнимое. «Верно», — начинаю я подыгрывать ему, — «не ела, не пила». «Мне очень смешно. На его лице ни тени улыбки. Я тоже борюсь со своей». «Решала, решала», — продолжает театрально нагнетать Владимир. «Старалась». В я закрываю рот рукой, потому что держаться становится сложно. Недоумение в его голосе достигло возможного максимума. Я затаиваюсь в ожидании резолюции. «Чтобы получить в итоге... девять?» Он морщится. На экране всего одна цифра, Анжелика, просто девять. Даже не девять миллионов, не девять миллиардов, а девять. Да, подтверждаю, я изгибаюсь пополам от смеха. Очень скромный результат. Капец, Владимир разводит руками. И тебе это нравится? Ты точно не хочешь перепоступить на другую, нормальную специальность? Три страницы кода и ответ девять. Владимир, перестань, у меня уже живот болит. Нет, это какая-то фигня. Он тоже улыбается, наконец, сдаваясь. Давай я тебе покажу итог моей проверки. Владимир тянется к карману, хлопает по нему. «Чёрт, сотовый забыл, идем. Кивает, решительно поднимаясь с места. Я следую за ним по пятам, все еще хихикая. Мы заваливаемся в комнату Сергея. Владимир берет свой телефон с прикроватной тумбочки и показывает мне фотографию. На ней стопки бумаг, ими завален весь стол. Вот это итог трехдневной работы, вот это я понимаю, и штраф. Несколько десятков лямов. Но это же другое, смеюсь я, обхватываю его сотовый и приближаю фотографию. Да, бумаг и правда кипы. Как во всем этом можно разобраться и не сломать мозг, не запутаться, не умереть от скуки? Владимир стоит совсем близко, и я вдруг чувствую легкий аромат, всего одну нотку — кокоса. Это так неожиданно, что не могу сдержаться. «Ты брал мой гель для душа?» — спрашиваю я. «Не жадничай», — отвечает он резко. Но я вновь понимаю, откуда-то точно знаю, что он шутит, и снова улыбаюсь. Не жадничаю, просто интересно. От тебя пахло кокосом, мне понравилось. Мой любимый запах. Хочешь, могу тебе и лосьон для тела одолжить? Не настолько понравилось, — сомневается Владимир. Я поднимаю голову, и наши глаза встречаются. На нем нет майки, он стоит совсем близко, я кожей ощущаю тепло его тела. И пахнет он так вкусно, по-родному, что ли. Но я могу помочь тебе намазаться, — чеканит он слова, немного наклоняясь ко мне. Я тут же интуитивно делаю шаг назад. Вспоминаю ванную в отеле, когда я не хотела, когда мне было страшно, а он меня трогал. И я не понимала, что чувствую. Только смятение и стыд за желание. «Ты молодец», — быстро говорит Владимир совсем другим тоном. Легким, с улыбкой. Неловкость лопнула, как мыльный пузырь. Серый волк облачился в шкуру ягненка. Я все это время шутил насчет девятки. Рад, что у тебя получается. Я поняла. Спасибо. Было очень смешно. Возвращаю ему телефон и немного смущаюсь. «Я, пожалуй, пойду». «Проводить?» Спрашивает он таким тоном, от которого становится не по себе. «Если я соглашусь, обратно Владимир уже не вернется, это очевидно. Наш договор, который подарил мне уверенность и ощущение безопасности, вдруг кажется таким невесомым?» «Кивни я, и он испарится». «Да уж не заблужусь», — говорю поспешно, направляясь к выходу. «Анжелика», — окликает меня Владимир. В пятницу меня пригласили в гости. Пойдешь со мной? Если тебе интересно познакомиться с моими друзьями. Этим ты окажешь мне услугу. Все будут с женами. Пойду. Спасибо, что сказал заранее. Спокойной ночи. Заблудишься? Кричи. Он окидывает меня внимательным взглядом, и я быстро-быстро покидаю его спальню. Пока иду к себе, прижимаю ладонь к груди. Так сильно сердце колотится. Это что сейчас было? Мы с моим жёстким прокурором шутили и флиртовали?